Ты, друг, симпатичный того. Не знаю, как там у вас в горах, а у нас тут люди любят жить. Как это, кроме, говорит, сохранения жизни? А мне, может быть, кроме этого, ничего и не надо. Ты что, полагаешь, этого мало? И ж ты, какой храбрый нашелся! Ты поживи-ка в подвале, когда у тебя дом есть, жена, семья, и все от тебя отреклись. Ты это брось. Подождите, лесник, сказал широкоплечий.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 потому что они анонимны и все время жрут друг друга. — Ему бы с вепрем поговорить, — сказал он широкоплечьему, они бы нашли общий язык. — Хорошо, о творцах я поговорю с вепрем. А сейчас? — С вепрем вы уже не поговорите, — сказал Мема злобно. — Вепри расстреляли. — Это одноруки, пояснила Орди. — Да вы же должны его знать. — Я знаю, — сказал Максим, — но его не расстреляли.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 И давайте на стол ваш хваленый сыр. Копыта, ступайте и подмените зеленого, он не ел с утра».